Бросив ее, он вышел из квартиры, с силой захлопнув за собой дверь. Феннер, сидящий в машине напротив входа в дом, видел, как разъяренный, с потемневшим лицом Эдди выскочил из подъезда, сел в Бьюик и укатил. Феннер вышел из машины, вошел в дом, поднялся на верхний этаж. Проверив на всякий случай пистолет, он позвонил в дверь. Подождав немного, еще раз нажал кнопку звонка. Никто не открывал. Тогда он позвонил, не отрывая пальцы от кнопки, и держал до тех пор, пока дверь не распахнулась, и в ней возникла растрепанная с гневным лицом Анна. Она уставилась на него, потом крикнула. — Ты что, думаешь, здесь пожарная часть? Убирайся к черту! И она хотела захлопнуть дверь, но Феннер успел подставить ногу. — Мисс Борг? Я не хочу никого видеть! Убирайся! — Я от спива к Андерсон и Харт, — соврал он. «Уверены, что не хотите меня видеть?» Имена знаменитых инградвейских агентов привели Анну в замешательство. Она молча смотрела на Феннера. «Вы что, шутите?» — подозрительно спросила она. «С какой стати я буду шутить?» — притворно обиделся Феннер. «Спиво вчера вечером видел ваш номер, он говорил с андерсоном а тот с Хартен. У меня для вас предложение, мисс Борг». «Есть ли это розыгрыш?» — начала Анна и остановилась. «Неужели правда?» Спивок заинтересовался ее номером. «Ну, не хотите, обсудить не надо». Феннер убрал ногу. «Но хочу сказать вам кое-что, детка. Многие и многие мечтают об этом, и готовы отдать все». Анна перестала колебаться и распахнула дверь. «Ладно, входите». Она провела его в гостиную. А вдруг Спивок и компания захотят немедленно посмотреть ее номер? Как она покажется с синяками и ссадинами? Подлеца Эдди! — Хотели бы работать в Нью-Йорке, мисс Борг спросил Феннер, развалясь в наиболее удобном с его точки зрения кресле. — Или вас что-то держит в этом городе? — Нью-Йорк? — Анна широко распахнула глаза. — О, я мечтаю об этом. Нет, здесь меня ничего не держит. «У вас контракт с парадизмом?» «Нет, я заключаю каждый раз недельное соглашение». «Прекрасно, теперь садитесь и успокойтесь». Забыв обо всем на свете, она присела на стул, но тут же вскочила, вскрикнув от боли. Сели на иголку, поинтересовался с улыбкой Феннер. «Стоять полезно для фигуры. Я должна постоянно заботиться о ней». Она выдавила улыбку. «Итак, мисс Борг. Один наш клиент хочет финансировать мюзику на Бродвее. У него есть сценарий, музыка, но пока нет героини. Своё состояние он сколотил здесь, в Канзас-Сити, и ему захотелось, чтобы местная девушка сыграла основную роль в мюзикле. Причудо богача, конечно, ну что поделаешь. Мы долго искали, пока не увидели вас. Не упустите шанс, детка. Так как? Хотите попробовать? «Хочу ли я?» — спрашиваете «Действительно играть на Бродвее?» «Все теперь зависит от вас. Спилок позвонит нашему клиенту, и вы получите роль». «Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой». «Да, я предлагаю вам сказку в современном варианте, непринужденно в Раул Феннер. Год на Бродвее, потом Голливуд. Перед вами открывается прекрасное будущее». «Когда я встречусь с мистером спиваком, Анна думала, что сейчас же сложит вещи и уйдет от Эдди. «Контракт у меня, и вы можете подписать его, а завтра уже будете обедать с мистером спиваком в Нью-Йорке». «Но вы уверены, что клиент захочет именно меня?» — вдруг занервничала Анна. «Ведь мистер Спивок еще должен позвонить ему обо мне». «Рад, что вы вспомнили», — Феннер закурил. «Это действительно так». «Есть небольшой нюанс, требующий пояснения. Вы нам подходите, мисс Борг, но нас не устраивают ваши друзья». «Что вы имеете в виду?» — насторожилась Анна. «Ну, эти люди, которые окружают вас, их ведь не назовешь сливками общества, верно? Возьмем хоть Эдди Шульца, когда вы станете известной и вас станут писать, и надо постараться, чтобы не писали ничего плохого, верно?» меня с ними ничего не связывает, забеспокоилась Анна. Как только я уеду в Нью-Йорк, все связи оборвутся. Может быть. Но ведь вы были связаны и с Френком Райли, что имел всех на языке.